«Все-таки не допекла я тебя в свое время», — сокрушенно сказала Армагеддоновна. «Головку не прожарил как следует. Вот ты и получился без понятия». «Да ладно тебе, рассказывай лучше, что разузнал еще семён Бабка только руками всплеснула. «Да он не лучше тебя».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 «Ага!» – ухватилась за слово гуверненька. «Значит, веришь ты сам, что вернется в прежнее время? Тогда не все потеряно». «Как же не верить?» – вздохнул Жихарь. «Только и осталось, что верить, да надеяться». «И любить!» – подхватила старушка. «Княгиня тебя из смертного сна вытащила, теперь ты ее, как кош, вытаскивай. Не стой на месте, что-нибудь делай! Ищи Беломора, у него все концы!» «Далековато!» – сказал Жихарь и посмотрел в небо. Потом кликнул колобка и пошагал в капак за новостями. Новостей было много, но все какие-то бесполезные и страшные. Прибавился и народу. Приковылял из гремучего Вира Мутила, прилетел в демон костяные уши. Жихарь как-то холодно поприветствовал их и сразу подошел к Яртуру. «Все про тебя знаю, брат», — сказал он. «Как же ты не уберегся?»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 А пока мы будем спать в ожидании героя, крысы до да вороны нас обрызут и расклюют. Не с голодухи, а по привычке. Не глупый ход, сказал посланец от Наши колдуны решили сделать примерно так же. Всем уйти далеко на север, в Йотунхейм, пробить большую проруб и заморозиться во льду до лучших времен. Узнаю горячих варяжских парней, усмехнулся Жифер. Покуда смерть была, ее не боялись, а без нее растерялись. Передай своим, задумали не дело, никто из вас потом изо льда выколопывать доразмораживать размораживать не станет, разве что белые медведи. Во льду только мозголомную брагу следует держать, чтоб шла веселей. Котел, кстати, заклепали, доложил акул вязовый лоб. в челюсть пропускать через древесный уголь. Да, неуемна мысль человеческая, сказал богатырь. Забирает еще мозголомка-то. Греет кровь. А проверь! Только гнать скоро станет не еще, старая брашка кончается. Тем более, многозначительно поднял палец Жихарь. Проверять, конечно, стали все вместе. Снова собрание распалось на двойке тройки, заговорили о постороннем, а король Яртур тоскуя по родине который раз потребовал от Рапсодища спеть трогательную эльфийскую балладу. Рапсодище долго уговаривать не надо. О, танкодром, электродрель, люби, Адель, мою свирель, бери, Адель,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 Морем, морям, где плавает Макрель, Где королева нон-парель Сучит прозрачную кудель, Где звездный варится кисель, Где слышно жаворонка трель, Где крастель и свирестель.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 Путник улечь в мотель в угодье где сельхозартель объединённая в картель выращивает коротель и тянет тянет канитель сейчас струны порву посулил жрец.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 Подойдем к нашей беде с другого конца. Надо найти Беломора. Как его занесло на Луну? Всех ли опросили про его уход? Может быть, кто-то что-то видел? И пешком же он туда ушел. А да весь город перетрясли, князь-батюшка!» Ударил себя кулаком в грудь кузнец-акул. «Никто ничего, и скарп его весь на месте. Тут чародейного посоха нет». Верно вспомнил Жихрь. Колобок его там видел как раз с посохом. «Да чё я там видел?» – проворчал Гомункул. «Это не я видел, а тот колобок, который тебе снился». Помалкивай, и так народ в отчаянии. «Стало быть, надо и нам отправляться на Луну на ясный месяц. По небесным странствиям у нас главный демон костяные уши. Сказывай, летает ли ваше братье туда?» «Холодно», – сказал демон. «Сам знаешь, на свадьбе хотел невесте подарить Луну с неба. Дальше не помню». «Ну, холд, не беда. Ты думаешь, у нас на многоборском престоле дураки одни сидят? Я ж тулуп надену, валенки, рукавицы, да и полечу с утра, пока солнышко пригревает». «Тулуп», — хмыкнул гемон. «Смешно». «Подняться на Луну можно с помощью гипогрифа, подсказал король Яртур. «Это существо наподобие крылатого коня, но не пегас». «Гиппогрифу тоже тулуп и четыре валенка».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 Тут мудрецы и герои обрадовались и на перебой стали припоминать всех знакомых плешивцев и насчитали их сотни-три, и только тогда опомнились. Вверх-то не упадешь. «Луну поймай надо», — сказал сочиняй богатур. «Все веревки собирая, один аркан плети, сочиняй кинет, а жихрь подтяни ее сюда». «Да, нам еще потопа для полного счастья не хватало», — скривился водяник. «Вы на земле живете и ничего не знаете, а в озере-то очень даже чувствуется, как луна воду на себя тянет». «Стебли некоторых священных растений из семейства Бобовых способны дорасти до Луны», – задумчиво сказал Лю-Седьмой. «Именно так попал туда мистический заяц, который толчет в ступе средства для достижения бессмертия. Но коль скоро плодородие утрачено, то и этот способ не годится». «Ну ведь Беломор попал же!» – настаивал Жихарь. «Сам он в это не слишком верил, но ведь надо людей его воодушевить». «И прославиться можно напоследок. Эй, Колобок, ног подтверди!» Но гомункул не откликнулся. «Понятно», — сказал Мутило. «Промолчать ему премудрому стыдно, а сказать нечего». Вот он и укатился. Жихр некоторое время еще выслушивал советы, один дичей другого. Кот и Дрозд, например, предложили, чтобы Армагеддоновна еще раз сунула Жихарку в печь на лопате. Глядишь, и проявятся способности супермена. Потом вдруг понял, что сидеть они здесь будут и колотить языками до конца времен. «Довольно мечтать», — воскликнул он. «У нас одна задача — найти Беломора». На луне ли он, ковдовушке ли, который подженился, неважно. Важно проследить его путь от терема. «Сто раз тебе говорил», – досадливо прокрипел кузнец. «Домовой в ту ночь не сторожил, всю ночь гонял Чубарова». «Дворовой просто так ничего не помнит, у него память как у этого, как этого». И «Домовой, дворовой, а часовые-то где были? Или вы их выставляете только при мне?» «Так часовым он глаза отвел». «Это он может», – согласился Жихарь. «Так к чему такие тайны напускать? Он же не Мара Конократ, а ушел босиком!» Дверь в кабак так и не навесили, поэтому Колобок с княжнами влетели туда внезапно. «Что такое?» — возмутился перебор Недосветович. «Место ли княжеским внучкам в кабаке? Тут и пьют, тут и всяко... Думай, круглая голова, что делаешь!» Ляля и Доля смущенно остановились. Они держались за руки, а Колобок сидел у них словно на качелях и очень радовался. «Известно, что именно ребенок крикнул, а король-то голый!» – сказал Колобок. «Только детская непосредственность и невинность укажут нам правильный путь, говорите, конопатые!» Конопатые молчали. «Здорово их кувернянька воспитала», – сказал Жихарь. «Знают, что при живом отце можно говорить только с его соизволения». Ха. «Соизволяю!» «Батюшка, батюшка!» – прорвало лялю и долю. «А мы ведь той ночью деда Беломора видели, только сказать боялись!» И чего же вы боялись, нахмурился гроза отец? Что накажут. За что накажут? А за то, что посреди ночи, а мы всего-то и хотели апокалипсии Армагеддона не приклеить, пока спит усы испакли. А что она анфанами-териблями обзывается, а пакли в сарай, а сарай на дворе. И что? Видим, идет по двору дед Беломор, весь в белом и посохом, вот так делает. Вы куда, спрашиваете? мы повинились про Паклю. Он нашу затею похвалил, еще подсказал, как покрепче клей заварить, чтобы на всю жизнь. А мы его спрашиваю а ты куда? А дед Беломор отвечает, куда-куда, на Луну. Мы подумали, он шутит, а он идет, и да идет. Мы ему еще помогли через забор перелезть. Ну, знаешь, какие сильные, мы запросто перелезаем. И мы его до самого леса проследили. У него, наверное, в лесу штаб, как у мальчишек, или он там секретики закапывает. А потом, а потом в лесу кто-то как заухает, а мы домой побежали. Добро, сказал счастливый отец. Место, где он входил в лес, запомнили? Запросто. Покажите, Хоть сейчас. Молодцы! То есть я имел в виду девицы. Будет вам впоследствии гостиниц, а часовым другой гостиниц уже не такой сладкий. Да, я про был. забыл. Усы приклеили. «Нет, батюшка!» – заревели близняшки. их дура, горшок с клеем бы Только дура свечку уродила. У гурнянки подушка загорелась, а мы из нее светлиться убежать не можем, к полу прилипли». Вот оно, утешение отцовское, объявил Жихарь. Вот она, отрада дедовская. Я так когда-нибудь из похода на пепелище вернусь. Перебор, Недосветович, мог ли ты вообразить, что вот такие умилительные чада твою старость покоить будут? А ведь еще и младенец вырастет, в ужасе сказал княжий Тесть. Жихарь насупился, если вырастет. Теперь в лесу и лучший охотник не найдет следа. Ясно, что у Беломора там был спрятан какой-нибудь летучий корабль. Или ручной огненный змей. Не клют, пока у нас жил в тереме, не волхвовал, а вот в лес отлучался частенько. След всегда можно найти. Хоть год, хоть десять. Неожиданно прогудел демон костяные уши. Собак не возьмет, я возьму. Да, сэр Джихар, вскочил король Яртур Мы бы и сами могли догадаться Помните, как сэр Демон выследил нас в каменные пустыне среди тумана, чтобы спасти от голодной смерти? Ну, Демон, сказал Джихар, Ну, благодетель, а еще говорил, что от тебя толку нам не будет Тогда поймем, господа повратимые. Надо его запах, рубаху, сапог, потребовал Демон Бортяночка лучше всего подойдет подсказал Мутила, возревновавший к чужому успеху, к тому же еще и представители другой стихии. Собирались быстро, но с умом. Нашли и портяночку Беломора, набили дорожные мешки, проверили оружие. «Нет», – сказал богатырь, когда из кабака высыпали все гости. «Пойду только я с побратимами, а вы сидите и ждите». Посланница творягов, которого звали Аскольд Волосатая Кобра, счел был отказ за оскорбление, но Жихарь отвел варяга в сторонку и нашептал ему на ушко, что, дескать, он, Аскольд, из всей толпы один настоящий воин, и многоборский князь может доверить порядок только ему. Потом богатырь отловил Армагеддоновну и велел проследить, чтобы не увязались Ляли и Доля. Собирались быстро, но на проводы заявился чуть ли не весь город. Жихарь поднялся на крыльцо и сказал... Многоборцы и гости нашего княжества. Может, мы вернемся еще до ночи, может, вовсе не вернемся. Прошу об одном. Живите, как при мне жили, утром вставайте, вечером ложитесь спать. Даже в шутку не деритесь, всякая рана впоследствии может открыться. Не забывайте садиться за стол, подъедайте старые припасы, потому что свеженины пока не предвидится. Сами видите, нынче даже свиные отбивные со сковороды убежать норовят. Храните себя для светлого будущего, в которое я приказываю верить. Пот и дрост, берегите детей. Соберите по деревням народ, забритесь в городе и никого не пускайте. Мало ли кто в такие времена по дорогам шляется. Господа дружина... «Разъезжайтесь по заставам, перекройте все пути в многоборье, как полагается, приморовом поветрии. У дружинников за старшего будет акул, и не спорить. Сочиняй, передай акулу свою ханскую бляху, пусть степники в случае чего будут с нами заодно. Гостей ни в чем не волю. Кто хочет, уезжай в освояси, кто хочет, оставайся. Бабура, заколоти досками дверь в кабак. Юноши и девушки, берегите стариков и наоборот, не занечайте не время, потом натешитесь». «А будет ли потом? Как мы узнаем?» – спросили из толпы. Сперва Жихрь хотел отрубить себе мизинный палец и проколотить его над княжеским крыльцом. Мол, если кровь закапает, стало быть, мы победили. Но даже мизинца стало ему жалко. «А так», – сказал он, – «у нас самый ярый да чувствительный. Кто?» «Молодой Кощей». Он это первым почует. Как только он какую девку за белую грудь ухватит, значит, жизнь налаживается. Ничего себе барометр, сказал Колобок. Пока Жихрь возвещал свою княжескую волю, настырный гомункул вскарабкался ему на шею и начал прилаживать свою сбруйку. Да уж оставался бы ты тут, сказал богатырь. Мы, может, наверное, гибель. Тут ты. Не на гибель, а за гибелью, поправил его Колобок. «Как же мне не пойти? Я ведь только на Луне и не бывал, хотя и пробовал туда доехать с оказией. Да меня не взяли, мол, в невесомости крошки могут попасть в вздыхательное горло». Зверь ее сочувственно сказал Жихарь, повернулся и побежал в дом. Карина чему-то улыбалась во сне. Безымянный сын посапывал рядом. Ляля и Доля сидели на лавочке, опасно притихнув. «Я скоро», — сказал богатырь. «Ты не думай». Я обязательно вернусь Ты откроешь глаза, а я уже тут Клабок, береги батюшку, батюшка, береги клабка. Прошептали Ляля -Ля и Доля Жихарь поцеловал всех и вышел Что бы ни ждало его на следу Беломора Он решил без победы домой не возвращаться Так жить никакого сердца не хватит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 «Если я что-нибудь понимаю в символике, — сказал король Яртур, — то этот подземный ход ведет на Луну».